Но при этом сколько ничем не окупаемых часов мучительного ожидания. Она была не в силах ни читать, ни чем-либо заниматься, страх точно злой демон не давал ей покоя. Она чувствовала себя по-настоящему больной. Временами у нее начиналось такое сердцебиение, что она не могла держаться на ногах. Тревога точно расплавленным свинцом наливала ее тело. Но, несмотря на мучительную усталость, спать она тоже не могла. И хотя каждый нерв ее дрожал, ей надо было улыбаться, притворяться беспечной. И никто даже представить себе не мог, какого несказанного напряжения стоила эта мнимая веселость. Сколько подлинного героизма было в этом повседневном и бесцельном насилии над собой. Из всех ее окружающих только один человек, казалось ей, смутно догадывался о том, каково у нее на душе. Догадывался лишь тому, что следил за ней. Она чувствовала, что он непрерывно занят ею, как и она им, и эта уверенность заставляла ее быть постоянно на стороже. Так они день и ночь выслеживали и подкарауливали друг друга, и каждый старался выведать тайну другого и понадежнее скрыть свою. Муж тоже изменился за последнее время. Грозная следовательская суровость первых дней уступила место любовному вниманию, невольному, напоминающему Ирине ту пару, когда он был женихом. Он обращался с ней словно с больной, смущая ее своей заботливостью. У нее сердце замирало, когда она видела, как он чуть не подсказывает ей спасительное слово, как старается сделать признание заманчиво легким. Она понимала его намерения, была ему благодарна и радовалась его доброте. Но вместе с теплым чувством росло и чувство стыда, которое сковывало ей уста сильнее, чем прежнее недоверие. В один из этих дней он заговорил открыто, глядя ей прямо в глаза. Она вернулась домой и уже из передней услышала громкий разговор. Резкий, решительный голос мужа и ворчливая скороговорка Бонны перемеживались со всхлипыванием. Сначала она испугалась. Стоило ей услышать дома громкий, взволнованный разговор, как она вся съеживалась. На все выходящее – За пределы обыденности она теперь отзывалась страхом, щемящим страхом, что письмо уже пришло и тайно разоблачена. Открыв дверь, она прежде всего бросила на лица домашних торопливый взгляд, жадно вопрошающей, не случилось ли чего в ее отсутствии, не разразилась ли уже катастрофа. Но тут она почти сразу же успокоилась, поняв, что это просто детская ссора и нечто вроде импровизированного судебного разбирательства. Как-то на днях одна из теток подарила мальчику пеструю игрушечную лошадку, что вызвало зависть у младшей сестренки, получившей подарки похуже. Она пыталась предъявить свои права на лошадку. Да так настойчиво, что брат запретил ей вообще трогать игрушку. Тогда она сперва раскричалась, а потом затаилась злобным упрямым упрямом молчании. Но наутро лошадки вдруг не стало. Как не искал ее мальчуган... Она бесследно исчезла, пока пропажу случайно не обнаружили в печке. Деревянные части ее были разломаны, пестрая шкурка содрана, а внутренности выпотрошены. Подозрение естественным образом пало на девочку. Мальчуган с ревом бросился к отцу жаловаться на обидчицу, и только что начался допрос. Суд длился недолго. Девчурка сперва запиралась, правда, с конфузливо опущенными глазками и предательской дрожью в голосе. Бонна свидетельствовала против нее. Она слышала, как девочка в пылу досады грозилась выбросить лошадку за окно. Что малютка тщетно пыталась отрицать, потом произошла маленькая сценка со слезами ребячего отчаяния. Ирена неотступно смотрела на мужа. У нее было такое чувство, что он правит суд не над дочкой, а решает собственную ее судьбу. Ведь завтра уже она сама, быть может, будет стоять перед ним с таким же трепетом, и отвечать таким же срывающимся голосом. Муж держался строго, пока девочка лгала, и отрицала свою вину. Но постепенно, шаг за шагом, он сломил ее упорство, ни разу не высказав раздражения. Когда же на смену лжи пришло упрямое молчание, он стал ласково уговаривать ее, доказывать чуть ли не естественность такого дурного побуждения, и до некоторой степени извинял ее гадкий поступок тем, что в порыве злости она не подумала, как огорчит брата. Он так тепло и убедительно объяснил девочке ее выходку, как нечто вполне понятное и все же достойное порицание, что малютка постепенно размякла и, наконец, заревела на и тут же сквозь слезы призналась во всем. Ирына бросилась обнимать плачущую дочку, но та сердито оттолкнула мать. Муж, в свою очередь, упрекнул ее за неуместную жалость. Он не собирался оставлять проступок безнаказанным и назначил ничтожную, но для ребенка чувствительную кару. Девочке было запрещено идти завтра на детский праздник, которому она радовалась уже давно. С ревом выслушала малютка приговор, а мальчуган шумно выразил свое торжество, оказавшееся преждевременным. За такое злорадство ему тоже не позволили пойти на завтрашний праздник. Опечаленные дети в конце концов удалились. Только общность наказания немного утешила их, а Ирена оставалась наедине с мужем. Вот подходящий случай, почувствовала она, отбросить всякие намеки, связанные с виной и признанием ребенка, и прямо заговорить о собственной вине. Если муж благосклонно примет ее заступничество за дочку, Это будет ей знаком, что она может отважиться заговорить о себе. «Скажи, фриц, — начала она, — неужели ты действительно не пустишь детей на праздник? Это будет для них ужасное огорчение, особенно для малютки. К чему такая строгая кара? Ведь ничего особенного страшного она не сделала, и тебе не жаль ее?» Он посмотрел на жену. «Ты спрашиваешь, неужели мне ее не жаль? Сегодня уже нет». После того, как ее наказали, ей стало гораздо легче, хоть она сейчас и огорчена. По-настоящему несчастна она была вчера, когда злополучная лошадка лежала в печке. Весь дом разыскивал ее, а малютка непрерывно дрожала от страха, что пропажу вот-вот обнаружит. Страх хуже наказания. В наказании есть нечто определенное. Велико ли оно или мало, все лучше, чем неопределенность, чем нескончаемый ужас ожидания. Едва только она узнала, что ее накажут, ей стало легко. Пусть тебя не смущают слезы, сейчас они только вырвались наружу, раньше они скоплялись внутри. А таить их внутри куда больнее. Ирина посмотрела на мужа. Ей казалось, что каждое слово метит прямо в нее. Но он как будто и не думал о ней. Верь мне, это именно так. Я это наблюдала в суде и во время следствия. Больше всего обвиняемый страдает от утаивания правды, от угрозы ее раскрытия, как мучительно необходимость защищать ложь от множества скрытых нападок. Страшно смотреть, как извивается и корчится обвиняемый, когда из него клещами приходится вырывать признание. Иногда оно уже совсем на языке, непреодолимая сила подняла его из самых сокровенных тайников. Оно душит преступников, оно уже готово притвориться в слова, и вдруг какая-то злая воля овладевает им, непостижимая помесь упрямства и страха. Он подавляет признание, изгоняет его внутрь. И борьба начинается с изного. Судьи иногда страдают от этого больше, чем жертвы. А обвиняемые видят в судьях врагов, хотя на самом деле судьи их помощники. А мне как адвокату, как защитнику, следовало бы предостерегать своих подопечных от признаний. поддерживать и поощрять их ложь, но у меня часто внутри противится этому. Слишком уж они страдают от необходимости запираться, гораздо больше, чем от признания и последующей кары. Мне, собственно, до сих пор непонятно, как можно совершить проступок, сознавая всю связанную с ним опасность, а потом не иметь мужества признаться в нем. Молодушный страх перед решительным словом, на мой взгляд, постыднее всякого преступления. Ты думаешь... «По-твоему, только страх удерживает людей? А может, не страх, а стыд мешает человеку раскрыться, разоблачить себя перед посторонними?» Муж удивленно взглянул на нее. Он не привык слышать от нее возражения. Невысказанная ею мысль поразила его. «Ты говоришь стыд. Да ведь это, как бы сказать, это тоже своего рода страх, только высшего порядка. Страх не перед наказанием, а... «Ну да, я понимаю». Он вскочил явно взволнованный и зашагал по комнате. Эта мысль, по-видимому, задела в нем самые чувствительные струны, сильно растревожила его. Вдруг он остановился. «Допускаю, можно стыдиться посторонних, толпы, которые выуживают из газет чужую беду, смакуют ее и облизываются. Но ведь близким-то можно признаться». «А что, если...» Она отвернулась, он смотрел на нее очень пристально, и она чувствовала, что у нее срывается голос. Что, если самым близким особенно стыдно признаться? Он остановился перед ней, явно пораженный. как по-твоему, по-твоему, голос его сразу стал другим, мягким, глубоким. По-твоему, Ленхин легче было бы рассказать о своем поступке кому-нибудь другому, например, Бонни, а то ей... «Я в этом уверена. Она так долго отпиралась перед тобой именно поэтому, но потому что твое мнение ей важнее всего, что она любит тебя больше всех». Он задумался на миг. «Пожалуй, ты права. Да, наверняка права. Как странно, мне это не приходило в голову. Но, конечно, ты права, и я не хочу, чтобы ты думала, что я не могу простить. Нет. Именно ты не должна так думать, Ирена». Он смотрел на нее, и она чувствовала, что краснеет под его взглядом. Умышленно, он так говорит, или это случайность? Коварная, опасная случайность. Все та же мучительная неуверенность тяготела над ней. Приговор кассирован, он заметно повеселел. «Ленхин свободно. я сам сейчас ей об этом объявлю. Ну ты довольна мною? Или тебе еще чего-нибудь хочется? Видишь, я сегодня настроен благодушно, может быть, от радости». что вовремя спохватился, понял, что был несправедлив. Это большое облегчение. Ирена очень большое. Она, казалось ей, поняла, что именно он хочет подчеркнуть. Инстинктивно она потянулась к нему. Слово уже готово было сорваться с ее губ. И он тоже приблизился к ней, как будто хотел поскорее снять с нее то, что ее угнетало. Но тут она встретила его взгляд. горящей алчным нетерпением, жаждой услышать ее признание, проникнуть ее тайну, и в ней словно что-то оборвалось. Она уронила протянутую руку и отвернулась. «Все напрасно», — думала она, — «никогда не хватит у нее сил произнести то единственное спасительное слово, которое сжет ее, лишает покоя». Как раскаты близкой грозы прозвучало предупреждение, но Ирина знала, что ей все равно не спастись. и в тайниках души уже хотела того, чего до сих пор так боялась, чтобы скорее сверкнула очистительная молния, чтобы все стало известно. Ее желание, видимо, суждено было исполниться скорее, чем она предполагала. Борьба длилась уже две недели, Ирына дошла до полного изнеможения. Последние четыре дня шантажистка не подавала признаков жизни, но страх прочно въелся в плоть и кровь Ирыны. При каждом звонке на парадном она вскакивала, чтобы перехватить новые вымогательские требования. Она ждала их нетерпеливо, чуть не страстно. Ведь, удовлетворив эти требования, она покупала себе целый вечер покоя, несколько мирных часов в обществе детей, прогулку. И на этот раз, услышав звонок, она бросилась к парадной двери. Открыла и в первую минуту удивилась при виде пышно разодетой дамы, но тут же испуганно шарахнулась, узнав под новомодной шляпкой ненавистную физиономию вымогательницы. — А вы дома, фрау Вагнер? Мне повезло. У меня к вам важное дело. Не дожидаясь ответа растерянной Ирены, которая дрожащей рукой охватилась за дверь, вымогательница вошла и прежде всего положила зонтик. Кричащий красный зонтик, очевидно, первый плод ее грабительских набегов. Двигалась она с необычайной уверенностью, точно в своей собственной квартире. Окинув изящное убранство одобрительным и явно удовлетворенным взглядом, она без приглашения проследовала к полуотворенной двери в гостиную. — Сюда не правда ли? — спросила она с затаенной насмешкой. И когда, немевшая от потрясения Ирена, жестом попыталась остановить ее, успокоительно добавила. Если вам неприятно, я не задержусь. Дело минутное. Ирена беспрекословно пошла за ней. Вторжение шантажистки в ее дом своей наглостью, превошедшее все самые страшные ожидания, совершенно ошеломило ее. Ей казалось, будто это сон. — Да, ничего не скажешь, богато живете, — с нескрываемым удовольствием заметила шантажистка, усаживаясь с кресла. Мягко-то как, а сколько картин, тут только и понимаешь вашего божества. Богато вы живете, фрау Вагнер, очень богато.